Следующие абзацы на листе были полностью вычеркнуты. Итак, передо мной материалы из журнала наблюдения за Азизом, который несколько лет вело ФБР, Азиз постоянно находился под слежкой. Информаторами являлись собственные агенты и пограничники на паспортном контроле. Я обратил внимание на обе даты. Убийство Анжелы Бентон и ограбление на съемочной площадке произошли между ними. Это отнюдь не снимало с за подозрений в том, что он был прямым или косвенным соучастником данных преступлений. Если верить документу, он находился в Европе до и после происшествий. Но это не алиби. Согласно Лос-Анджелес, тайм, Азиз перемещался с места на место, меняя внешность и по большим документам. Весьма вероятно, что он проник в Штаты, совершил преступление, а затем скрылся. «Я взял за второй лист». где остался лишь один незачеркнутый абзац, тот дата была знакома. 19.03.2000. 2000. Проверка документов у объекта. Прибыл 18.11 рейсом номер 88 компании Кантос из Манилы. Произведены допросы, обыск. Смотри шифровку 00 44 969. Отпущен в 21:15. Оказывается, В тот вечер, когда исчезла Марта Гестлер, Азис имел надежное алиби. До четверти десятого допрашивали в аэропорту ФБРовцы. Я положил обреста обратно в папку. Заметок больше не делал. Записывать было нечем. Я собирался раскрыть убойную книгу, как в комнате появился Милтон. Я молчал ждал, что скажет он. Милтон оглядел, словно проверяя, нет ли посторонних, и заговорил. «Вы делаете вид, босс, будто ничего не боитесь». Но ваши делишки не сойдут вам с рук. От меня вы не уйдете. То же самое я могу сказать вам. Не блефуйте, босс. Милтон, оперся руками о стол и вперился в меня сверлящим взглядом. Вы живете в прошедшем времени, босс. Мир ушел вперед, а вы барахтаетесь в прошлом. Хватаете за соломинку, мешаете людям защищать свое будущее. Речь не произвела на меня никакого впечатления. Я откинулся на спинку стула. «Может быть, вы успокоитесь, приятель? Зачем волноваться? Ваш босс не намерен расчищать Авгиева конюшни. Он зол не на то, что вы сделали. А то, что попались. Я в ваших разъяснениях не нуждаюсь. Отлично. Чего же вы хотите? Предостеречь вас. Берегитесь, босс. Я объявляю вам войну. Я принимаю вызов». Милтон вышел. Через полминут вернулся Пиплс. «Вы готовы? Давно». «Где папка, которую я вам дал?» Положил ее в ящик. Он выдвинул ящик, чтобы убедиться. Раскрыл даже папку проверить, на месте ли материалы. «Пошли. Захватить коробку с вашим барахлом». Мы миновали одни двери, другие оказались в коридоре, где находились камеры. Карточкой, ключом, Пиплс открыл комнату для допросов. Там стояли стол и два стула. На одном сидел Муса Азиз... У стены в углу стоял незнакомый мне агент. «Садитесь», — сказал Пиплс. «У вас пятнадцать минут». Я поставил коробку на пол, выдвинул из-за стола стул и сел напротив Азиза. Передо мной был худой, истощенный человек. Выкрашенные волосы отросли, и у корней стали темными, глаза по тяжелыми веками воспалены. «Интересно, у него в камере когда-нибудь выключают свет?» «Два года назад его допрашивали и обыскивали в аэропорту несколько часов». Теперь после задержания на границе он мотает неопределенный срок в застенках ФБР. Я не ожидал многого от нашего разговора, но осознавал, что прежде чем выдвигать обвинения против человека или снять с него подозрения, с ним нужно встретиться лицом к лицу. После просмотра материалов сыска и слежки я склонялся к мысли о невиновности Азиза. Единственное, что свидетельствовало против него в связи с убийством Анджелы Бандон, это деньги». При задержании у него нашли помеченную долларовую банкноту и исчезла тех, что были привезены на съемочную площадку. Можно выдвинуть десяток объяснений тому, как она к нему попала. Однако участие в убийстве и ограблении не самое весомое. Я достал из коробки мое досье на Анжелу Бентон и положил на стол ее студийную фотографию, сделанную по окончанию университета штата Огайо за два года до смерти. Карточку предоставили мне родственники убитой. «Меня зовут Гарри Боск. Я веду расследование убийства Анжелы Бентон, совершенное четыре года назад. Вам знакома эта женщина?»